мощная длань боргомота устремилась к засаленному вороту гораски, настолько засаленному и рваному, что боргомот был очевидно уже не первым руководителем гораски на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и предав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, боргомот дотащил его к вышеуказанной им цели.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 Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал. Не успев показать боргомоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. Гараська воет. Боргомот изумился. Новую штуку должно быть выдумал, решил он, но всё же заинтересовался, что будет дальше. Дальше гораздко продолжал выть без слов, по-собачьи. "Что ты, очумел, что ли?" ткнул его ногой Боргомот. Воет Боргомот в раздумье. "Да чего тебя расхватывает?" Е-чикко. Гораська продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, в которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Боргомод, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. Я поблагородному похристосоваться Еичка ты бессвязно бурлил гораська на боргомот понял вот к чему стало быть вёл гораська по христосоваться хотел по христианскому обычаю иичком а он боргомот его в участок пожелал отправить может откуда он это еичку нёс а теперь вон разбил его и плачет Боргамоту представилось, что мраморная яичка, которую он бережёт для Ванюшки, разбилась, и как это ему, Боргамоту, было жаль. Экой оказия, мотал головой Боргамот, глядя на валявшуюся пеньчушку, и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обижен.